406. м а т е Мать огней йоги накопления духа остаются с человеком навсегда в х р а н и л и щ е е г о ч а ш и но не всегда не везде и не во всех условиях могут полностью они выявляться и все же когда-то и где-то наступает время и в ы я в и т с я они во всей своей силе и дух вспыхнет и сияет всеми огнями своих накоплений Эти накопления есть истинные сокровища и достояние человека на земле и в мирах. И радость в том, что их можно накапливать сознательно, планомерно и каждодневно, и во всех условиях жизни, если устремление не сломимо и с и л ь н ы м По крупицам собирается сокровище. Собиратель можно назвать человека, который сознательно делает это. Огненные сокровища камни п р и у м н о ж а е т с я растет. н е п р е л о ж н о с т ь и стойкость процесса ручательством служат в о з м о ж н о с т и огненных достижений. Человек идет по пути в беспредельность формулой все достижим.